Илья товарищи не зря ездили по поручениям старых грибов. В скорости, заручившись поддержкой одного большого человека, кажется, он был тогда замминистра, они создали фирму под названием «Водный альянс» и выкупили у речного пароходства все прогулочные суденышки к чертовой матери. Вернее, это они на бумаге выкупили, а суденышки остались там, где и стояли до этого. Просто теперь пароходство у альянса их арендовало за огромные деньги, между прочим, грибы только кряхтели, но предпринять ничего не могли. Им хотелось умереть естественной смертью в преклонном возрасте. Альянс монополизировал все легкомысленные речные мероприятия, но это было по выражению Ильи жидким стартом. А вот не жидким стало его назначение в самое крупное государственное предприятие под названием Хотя какая кому разница, как там оно называлось и продолжает называться. Ну, допустим, пусть называется просто «организация». Не притязательно, зато конкретика на лицо. Главное, что предприятие владело уже не суденышками, но огромными нефтяными танкерами, а это уже серьезно. Настолько, что в такую серьезную область чужих не пускают, только своих, которые по рекомендации. А рекомендация дорогого стоит, причем в буквальном смысле. Этого самого буквального смысла, заработанного в альянсе, и рекомендаций хватило нашему Илье, чтобы купить себе место в организации и начать двигать вожделенные танкеры так, как нужно. Сбылось отцовское пророчество. Илья стал начальником порта. Не лишним будет сказать, что своих друзей он пристроил неподалеку от себя — Один уехал в Лондон, где возглавил представительство организации, а другой остался в Альянсе, но уже генеральным директором не просто Альянса, а дочерней фирмы этого самого государственного танкера-владельца. На фирменных бланках и визитных карточках возле логотипа Альянса, который мало что стоил сам по себе, появился логотип организации, и все изменилось. Корабли не твои, они государственные, но ведь тебе решать, куда они поплывут и за сколько. Нефтяные платформы, словно гигантские комары, высасывают из земли ее черную кровь. Танкеры курсируют между платформами и портами разгрузки. Нет танкера, некуда сливать нефть, платформа простаивает и получаются убытки. Немалые, между прочим. А танкеров, их не то чтобы очень мало, их достаточное количество, но вот беда. Все равно почему-то не хватает. Особенно, когда десяток забрал в аренду Альянс, пять-шесть на ремонте, еще немало на дальнем фрахте в разноцветных морях валюту зарабатывают. Вот нефтянники и морщат лбы. Что делать? Кто виноват? Куда бежать? А не надо никуда бежать. Надо тихо перевести на официальный счет Альянсу деньги и все магическим образом начинает работать, плавать, разгружаться. В Лондоне друг Ильи затеял покупать три новых танкера у английской судостроительной компании. Компания выставила счет, как полагается, договор заключили с Альянсом. Альянс выставил счет организации, при этом счет увеличился на 100 миллионов долларов. Большой человек, потворствующий назначению Ильи на директорский пост, интимно прикрутив пуговицу на его пиджаке, одарил откровением. Есть у тебя, Ильюша, ровно годик. Больше гарантировать не могу, через год проверка случится. Ты действуй смело, раньше проверять не станут. Действуй и меня того не забывай. В год, предшествующий воцарению Ильи, организация имела солидный оборот и не менее солидную прибыль. После года с новым директором оборот увеличился в два раза, а прибыль сократилась в четыре. В карманах трио верных товарищей осело полмиллиарда долларов. Илья сильно изменился. Он жаждал компенсировать нерастраченные грехи юности и предался разврату во всех его проявлениях. Ездил пьяным на Феррари. Издевался над официантами. Покупал проституток оптом. Наряжал их в форму СС и устраивал факельные шествия в подмосковном пансионате Кукукина. Гадил из вертолета на дом какого-то неприятного ему субъекта. Устраивал подпольные женские бои. Охотился на таджиков с помповым ружьем. Выстроил церковь святого Ильи Пророка и заставил написать надвратный образ себя, любимого. Написали. При этом сам Илья любил говаривать вот что. «Я изумляюсь бисексуалам. Вот уж они-то по-настоящему развратны». В общем, ужас, мрак и караул. Нефтянники за глаза прозвали Илью Сыклом. Почему он заработал именно это обидное и отдающее зоной прозвищей, так и осталось загадкой. Быть может, из-за немного испуганного выражения лица, которое постоянно возникало у него при встречах с кем-либо. А быть может и нет, кто теперь знает. Мы становимся историей, не успев сосчитать до пяти. Илья изменился внезапно. Случилось это за два месяца до проверки организации счетной палатой. В церкви святого Ильи Пророка было людно в честь Пасхи. Благодетель приехали с опозданием-с, и, раздавши нищим покрасненькой, последовали ко входу в храм. Однако писанный с Ильей надвратный образ непостижимым образом отвалился, хоть и был закреплен оторками прилежно, и тяжелую своей рамой ударил благодетеля в голову-с. От причиненного увечья они изволили упасть, и пришедши в себя не церковно ругались отроков, не с должной прилежностию утвердивших надвратный образ, отца настоятеля прихожан и от чего-то некую владу по всей видимости их знакомую блядь. Да простят этот жестокий лексический степ все искренне без директив и условностей верующие. Все те, кто ходит в церковь не только для того, чтобы отмаливать немыслимые грехи, которым и прощения это не бывает, ибо нельзя отмолить убийство и душегубство, блуд и алчность. Построй ты хоть монастырь, нарисуй ты себя хоть в сикстинской капелле, а коли ты клещ и аспид сатанинский и стал им добровольно, то гореть тебе паразиту в аду во веки вечные и ныне и присно и во веки веков. Аминь.